Бонус. Рейган Фрост. «Вам туда нельзя!» Грубо садила меня служанка, несмотря на то, что я король. «С ней будет все хорошо?» Я старался скрыть тревогу, но это явно плохо получалось. «С ней лучшие лекари королевства и та самая ведьма!» Благоговейно проговорила она о боли, решившей по непонятной причине остаться до рождения наших саре детей. Я не мог сдерживаться, хотелось ворваться к ней в комнату, не слушать больше эти крики. Когда все наконец, стихло, я поспешил к двери, но меня опередили. Мне передали крошечный сверток, в котором спряталось самое дорогое сокровище в мире. «Это ваша дочка, первенец», — с улыбкой произнесла женщина, но на ее лице читалась тревога. «С ней все в порядке? А как Ари? С королевой все хорошо. А где сын? Спросил я, возможно, резче, чем хотелось бы. Не переживайте, его моют и пеленают, и девочку пора ее величеству вернуть. С ней что-то не так, взволнованно произнес я, нащупав непонятную твердость на ее спине, которую чувствовал даже сквозь плотную ткань. У меня бесцеремонно забрали малышку, а из комнаты ко мне поспешила выйти Алия. «Она ведьма». Два слова, перевернувшие всю мою жизнь с ног на голову, прозвучали из уст девушки. «Я не отдам тебе ее. Это моя дочь, она Фрост!» «Она Шедо. твёрдо и уверенно произнесла женщина. «Я понимаю, что это все очень странно. Я почувствовала связь с ней, еще когда вы вернулись в тот день из поместья». «Она Фрост». Настойчиво перебил ее, не желая слушать о какой-то там связи моей дочери и ведьм. У нее фиолетовый кристалл на шее. Если она не пройдет инициализацию, 80 лет, она не колдовать не сможет. И, скорее всего, жить. Значит, у нее магия тьмы, как у Ари. Да, но она не маг, а ведьма. Ей ваши учения и не помогут. Ее магия имеет абсолютно другую природу — Она взяла только основу. Ей нельзя к драконам, они ее погубят. Без источника она тоже долго не протянет. А если ей также разрушить кристалл? Со мной же получилось. Она ведьма, Рэй, — повысила голос на меня женщина. Ей не место среди людей. Если она не приедет на остров к своему восьмидесятилетию и не пройдет инициализацию в ведьмовском лесу, она и пары лет не проживет. Но потом вернется обратно и станет обычной женщиной. Да, потом она сможет вернуться. Ариадна Фрост Сегодня великий день. Нашим малышам даруют имя. Мы с Реем предстали перед купелью, возле которой практически год назад обменялись помолчными браслетами, а теперь у каждого из нас на руках новая жизнь. Наша дочь, что унаследовала мою магию и внешность отца, мы назвали Этель, а ее младшего брата — Анрей. Он внешне больше напоминал меня, но обладал родовой магией семьи Фрост, что означает лишь одно — он будущий правитель. Алия предупреждала нас, что малышка будет развиваться куда медленнее, чем ее брат-человек. К пяти годам эта разница стала более чем разительна, ведь она выглядела максимум на три. В десять лет девочка стала более-менее похожа на пятилетнего ребенка, хотя по интеллекту брату ничуть не уступала. В пятнадцать ей можно было едва дать восемь. «Ари, пойми, так будет лучше для нее. Рэй пытался уговорить меня отправить дочь в скрытый замок. «Это нормальная практика, что дети правителей воспитываются отдельно среди учителей и наставников». Ей в следующем году шестнадцать. Первый выход в свет, а ей десяти лет не дашь. Но она наша дочь. Как можно вообще куда-то ее отдать? Сердце больно сжималось, а на глаза наворачивались слезы. Всё то хорошее, что случилось с нами, просто перекрывало эту необходимость расстаться со своей девочкой. Дорогая. Он нежно обнял меня, направляя теплую энергию спокойствия для поддержки. «Мне тоже тяжело. Он поцеловал меня в лоб. Но так безопаснее для нее. Мы не можем заявить на весь мир, что она каким-то образом относится к роду древних ведьм. На нее объявят охоту. В тот замок доступ будут иметь только члены королевской семьи и те, кто посвящен в тайну. Хочешь, Миральдина отправиться с ней. Они хорошо ладят». «Твоя сестра, конечно, ангел, но ей уже и своих детей пора». Тихо вздохнула я, прекрасно понимая, к чему он ведет. «Мира в этой души не чает, ты же знаешь». Он крепче прижал меня к себе. «Я понимаю твои чувства, но это ради ее защиты. Мы не выдержим нападения драконов. В конце концов, я правитель, и люди королевства тоже наша семья». Он аккуратно смахнул слезинку с моей щеки и заглянул в глаза. Ари, всё будет хорошо. Ты будешь ездить к ней сразу, как только пожелаешь, по первому требованию. Но королевству и наследнику тоже нужны их королева и мать. Но если ей там будет плохо, я буду оставаться с ней столько, сколько нужно. И на первое время я тоже поеду с ней. Конечно, я сделаю все, чтобы вам, мои дорогие красавицы, было хорошо и спокойно. Я поджала губы. Но понимала, что он старается изо всех сил, чтобы уберечь дочь. И мое упрямство может активировать события, которые только навредят ей. Просторный замок, множество учителей и моя красавица в темном платье. Она вынуждена носить одежду из плотной ткани, скрывающую ее кристалл. «Ты как? Если хочешь, мы отсюда уедем». «Матушка!» «Я только выгляжу, как маленькая», — строгим детским голосом произнесла моя красавица. «Да-да, я не смогла сдержать улыбки. Умна ты не по годам. Даже брату не уступишь ни в чем, хоть и не обязана все это знать. А что мне еще делать? Со сверстниками мне не погулять, а с теми, кто выглядит, как я, неинтересно». «Дорогая, если что-то не так, ты только скажи». «Мам, все в порядке. Наоборот, целый замок в моем распоряжении. Я ведь здесь в качестве временной управляющей?» С улыбкой произнесла она. «Вот и буду оттачивать приобретенные навыки». Чем-то она напоминала меня в детстве. Только я чувствовала, что она куда сильнее. Невероятная сила сдерживалась этим кристаллом. И уже сейчас она начала себя проявлять.